В ожидании отцовской любовницы Мари пообещала придержать язык. Но стоило Изабель показаться на бульваре в Ватерлоу, враждебность девушки пробудилась вновь, и снова начались стычки, опять послышались крики и полились слезы. Впрочем, дело не только в юности Изабель, которая так раздражала Мари. Достаточно было поблизости от отца мелькнуть хотя бы мимолетно, вообще какой-нибудь юбки, и дочь настораживалась. Его у нее отнимут, его запятнают. Только оставшись с Александром наедине, она могла полностью безраздельно наслаждаться ничем не омраченным сознанием того, что она его дочь. Мари с удовольствием помогала отцу украшать дом, Однако почти от всего, что она предлагала, Александр тотчас отказывался. Ему хотелось наложить на любую деталь обстановки, на любые предметы, его окружавшие, свой личный отпечаток. И в брюссельском особняке повсюду торжествовал тот же нелепый стиль, что прежде в замке Монте-Кристо. В гостиной царствовала толпа алжирских диванов, скамеек для молитвы из палинских фарфоровых китайских и японских ваз в перемешку со средневековыми доспехами. На стенах красовались щиты с изображениями величайших писателей века. Виктор Гюго соседствовал там с Шотебрианом и Ламартином. В каком-то необъяснимом припадке скромности хозяин дома не стал выставлять рядом с их портретами собственный. Лазурный потолок, усыпанный золотыми звездами, располагал грезам. Ванная везде была отделана мрамором. Один только рабочий кабинет писателя отличала поистине армейская строгость. Ну и еще выгроженный рядом с кабинетом закуток, где его секретарь, неутомимый Ноэль Парфе, перебелял рукописи, разбирал почту и со скрупулезной тщательностью вел счета. Мари так беспредельно восхищалась последним романом отца «Консьянс простодушный», что то и дело твердила. «Милый папочка, ты пишешь слишком мало таких книг, как это". Видимо, от бесконечных повторений, в конце концов, замечание дочери показалось Дюма более чем справедливым. И он начал подумывать о том, не написать ли к этому произведению, в котором показано торжество добра над злом, парный роман где на этот раз будет рассказано о шествии зла сквозь века, шествии по следам вечного жида. Даже не набросав плана этой обширной эпопеи, он напишет Антенору Жали, редактору литературного отдела «Ля Паис». Что бы вы сказали насчет огромного восьми томах романа, который начинался бы во времена Иисуса Христа, и заканчивался бы с последним человеком на свете. Это покажется вам безумным, но спросите у Александра, Дюма сына, который знает это произведение от начала до конца, что он о нем думает. Столь обширное полотно было задумано Дюма ради того, чтобы показать глазами вечного жида Исаака Лакедема путь человечества сквозь ряд кровавых заблуждений и преступлений, к материальному и нравственному прогрессу, заданному проведением. Подобная теория должна была бы понравиться Гюго, но Александр никак не мог поговорить с ним об этом, поскольку прославленный изгнанник после кратковременного пребывания в Бельгии решил сменить обстановку и искать пристанища в Англии. Некоторые из друзей, в том числе и Александр, проводили путешественника до Антверпена, Во время устроенного по случаю отъезда Гюго прощального банкета, Дюма был провозглашен президентом этого небольшого собрания верных. Эмиль Дюшанель произнес в его честь такой тост. Предлагаю вам выпить за того из наших писателей, кто лучше всех сумел обратить в деньги французский дух и оставить на нем отпечаток, который был ему необходим для того, чтобы разойтись по всему свету. Конечно, тезис об обращении автором трех мушкетеров французского духа в деньги прозвучал обидно, но Александр все равно был растроган честью, которую оказали ему товарищи по изгнанию, объединив со своим кумиром Гюго. Погруженная в глубокую печаль кучка поклонников проводила отъезжающего до пристани. С неба лил дождь. Гюго на мгновение прижал Дюма к своей груди и сел в лодку, которая пришла за пассажирами, чтобы отвезти их на пароход, стоявший на якоре в некотором отдалении от берега. Поднявшись на борт корабля, Гюго приблизился к леерам и помахал рукой друзьям, оставшимся на берегу. В память об этой последней встрече с Дюма он позже напишет в созерцаниях. «Твой приют — побережье, корабль — мой приют». Мы две лютни, чиструны согласно поют. Мы глядим друг на друга, сливается звук, и две лютни меняются душами вдруг. И воздаст должное трудолюбивому мужеству собрата, который, обняв его в день отъезда и проводив новое изгнание, сумел вернуться к своему ослепительному, неисчислимому, многообразному, ошеломляющему творению, в котором сияет свет. Этим творением в тот момент было не что иное, как история вечного жида Исаака Лакедема, от которой Дюма ждал чуда. Для того, чтобы написать этот роман «Чудовище», он перерыл десятки исторических и богословских трудов. Он с лупой изучал Евангелие и греко-латинскую мифологию. Он студировал трактаты Лютера и различные комментарии к трудам раввинов. Его способность воспринимать и усваивать прочитанное была так велика, что через несколько месяцев он не хуже любого специалиста разбирался в вопросах религии.